Глава 90. Сера Манна, Южная Сардиния. Мара почувствовала, как прилив адреналина, вызванный охотой, резко спадает, когда полицейские вышли из дома с опущенным оружием. «Что там?» — спросила она. Ей никто не ответил. Ее дурная слава, должно быть, проникла во все подразделения. Райс обругала их по-сардински, убрала пистолет в кобуру и зашла в дом. Когда она дошла до спальни и увидела его, ее желудок сжался. Он был совершенно голым, если не считать маски быка, скрывавшей его лицо. Он висел в полутора метрах над землей, руки вдоль тела. Крепкая пеньковая веревка была привязана к одной из балок высокого потолка. Лужа мочи на полу, возле опрокинутой лестницы. Мара надела галоши и подошла к повешенному. Она ясно видела рану на груди слева. Даже перед лицом смерти ее детективный ум не переставал работать. Глядя на рану, она сделала вывод, что, поскольку было ясно, что Долорес защищалась, настоящее избиение, то самое, которое довело ее до полукоматозного состояния, должно было произойти после изнасилования. Информация, возможно, уже не такая важная, но она обязательно поговорит об этом с Фарчи и Евой, чтобы обновить информацию по делу. Превозмогая отвращение, Райс приложила к ноге трупа тыльную сторону ладони. «Еще теплый. Должно быть, это случилось не больше часа назад», сказала она остальным. «Зовите криминалистов». Все сделали вид, что не расслышали ее слова и оставили одну. Мара услышала, как кто-то передразнил ее, а остальные расхохотались. «Что за сволочи!» — сказала она, качая головой. В последний раз взглянула на висящий труп и набрала номер на мобильном. «Райс», — ответил Фарчи. «Все в порядке?» «Да нет, не совсем». «Что, черт возьми, это значит?» «Мы прибыли слишком поздно». «Ты будешь говорить или мне послать тебя нахрен?» «Оставайся на линии!» Женщина вернулась в спальню, сфотографировала убитого и отправила фото начальнику. «Посмотри на уведомление!» Она слышала, как он поставил звонок на громкую связь, а через несколько секунд услышала его ругательство. «Господи Иисусе! Скажи мне, что это шутка, пожалуйста!» «Ты знаешь, я бы хотела, но не могу!» «Это он? Курелли?» Он все еще висит, и мы не сняли с него маску. Но у него рана от укуса на груди. Так что да, я так понимаю, это он. Черт! Тебе это кажется самоубийством? Выглядит так, да. Но есть ли в данном случае разница, так это на самом деле? Или кто-то инсценировал самоубийство? Мать твою за ногу. Посмотрим, сколько времени потребуется, чтобы эта история попала в СМИ, намекнула Райс. «Пришли мне список всех, кто был на месте происшествия», — приказал Фарчи. Если бы он попросил ее о таком хотя бы несколько месяцев назад, Мара послала бы его куда подальше. Она не стукачка. Однако в тот момент она даже не задумывалась о влиянии этого сотрудничества с начальством на карьеру. Просто потому, что у нее таковой больше не было. Более того, ею двигала сильная жажда мести своей старой команде. «Хорошо, сию минуту». «Дождись прибытия криминалистов и не позволяй никому приближаться к телу. А самое главное, не давай фотографировать, понятно?» «Хочешь, я еще пол там подмету?» возмущенно спросила Райс. «Мара, прекрати. Давай хотя бы не сегодня. Пойду сообщу эту радостную новость, чтобы опять получить ушат дерьма. Увидимся позже». «До скорого». «Это послание всем остальным адептам», — подумала Мара, наблюдая за покачивающимся телом. «Если вы попытаетесь заговорить, то закончите тем же». Или что-то в этом роде. Через несколько секунд она почувствовала, как завибрировал телефон, и увидела на экране имя дочери. Закрыла глаза, не обращая внимания на труп, который, казалось, смотрит на нее из темных полостей маски, улыбнулась. И ответила девочке. Здравствуй, моя дорогая. Все хорошо?